Глава 117. Дождь из драконов. Может, остаться на месте и не мешать ему атаковать, так или иначе мне надо перезагрузить мяч. И я перезагружаю его, подбросив так высоко, как только могу, за 2 секунды до того, как до меня добирается Коул. Он подпрыгивает, пытаясь вцепиться в меня, но только касается моих подошв и не может ничего сделать. Я уже слишком высоко. Жаль, что этого нельзя сказать о Дельфине, которая тоже настроена весьма серьёзно. Она ловко бьёт хвостом по мечу в моих руках, и он отлетает к той линии ворот, которую мне нужно защищать. Но ещё бы. Я кидаюсь за ним, понимая, что мне придётся бороться за мяч. Я снова вынуждена уворачиваться от гигантских глыб льда, оказавшись в роли мишени в тире. Я осуществляю такие манёвры, о существовании которых и своей способности их совершать прежде даже не подозревала. Но и дельфина уже научилась стрелять на лету. Так что огромная глыба льда бьёт меня в бедро. Я срываюсь в штопор и кубарем лечу вниз. Моё тело разрывает боль. Мой разум кричит мне лететь вверх. Но сила тяжести, законы аэродинамики и невероятная усталость Сливаются в одно смертельно опасное падение. И я делаю то, что мой инструктор по вождению учил меня делать, если мою машину начинает заносить, чтобы выйти из штопора. Я прекращаю тормозить, прибавляю скорость и несусь вниз. По-видимому, это правильный ход, потому что он меняет всё. Я возвращаю себе контроль над траекторией полёта и лечу прямо на кэм. бегущего в заляпанной кровью футболке и с мячом в огромных лапах. Я не обращаю внимания на боль в бедре, потому что сейчас важно только одно не дать Кэму передать мяч Колу, который наверняка захочет самолично переместить его за линию ворот и закончить игру. Вот только то ли Кэм поумнел, то ли кто-то из ведьм, потому что они не пытаются выстрелить в меня заклятием. Вместо этого Они используют заклятие, благодаря которому Кэм исчезает. Что же мне делать? У меня нет времени. Но с другой стороны, времени почти нет и у него. Через 15 секунд ему придётся отпасовать мяч, хотя он и не видим. Я не хочу ждать так долго, ведь каждую секунду он на несколько футов приближается к линии ворот, а я не могу этого допустить. Я оглядываюсь по сторонам. в поисках какой-нибудь идеи. И тут меня осеняет. Ничего подобного я прежде не делала. Но с другой стороны, девяносто пять процентов того, что я творила в последние полчаса, мне не доводилось делать никогда. Много ли у меня шансов на успех? Нет. Имеет ли это значение? Нет, никакого. Может, сесть? Нет. Не стоит садиться туда, где до меня может добраться Коул. Поэтому я остаюсь в воздухе и начинаю искать лёд, которым дельфина успела выстрелить в меня. По полю разбросаны сотни кусков, и я намерен использовать их все. Во всяком случае, таков мой план. Большинство книг, которые приготовила для меня Амка, содержали очень мало сведений о горгульях. Но об одной способности говорилось в них всех. Горгульи умеют направлять потоки воды. Именно поэтому скульптуры на зданиях, изображающие нас, много веков служили в качестве водостоков. Не знаю, правда это или нет. И этого не знают также ни Джексон, ни Хадсон, поскольку я первая горгулья, с которой они познакомились. Но я буду исходить из предположения, что так оно и есть. А если не так, я вероятно проиграю эту игру. Но сейчас не время об этом думать. Не буду думать ни о чём, кроме того, как заставить весь этот лёд работать на меня. И точно так же, как в тот раз, когда я направила магию Хатсона, чтобы зажечь свечи, я накапливаю в себе энергию и направляю её в ладонь. Когда она образует светящийся шар, я сжимаю кулак и втягиваю её обратно и тяну. Тяну к себе лёд. капутно превращая его в воду, пока он летит ко мне. А он летит. Весь. Я ошеломлена. Это поразительно. Огромные глыбы льда, летящие ко мне со всего поля, тающие и образующие в воздухе воронки. И есть ещё кое-что, делающее это зрелище круче и ужаснее. Этой воды много. И я притягиваю к себе её всю. Внезапно все мои водяные воронки превращаются в одну громадную стену из воды, движущуюся по полю. Никогда не видела ничего подобного. И судя по реакции зрителей, они вопяты топают ногами. Ничего подобного не видели и они. Я хочу найти глазами Хааца на Джексона и Мейси и посмотреть, что они думают о происходящем. Но опасаюсь отвлекаться даже на полсекунды. Мало ли что может случиться. К тому же, у меня нет времени. Мне надо найти Кэма, пока не стало поздно. Признаюсь, я немного психую, но сейчас или никогда. Я делаю глубокий вдох, собираю всю воду вместе и бросаю её на ту часть поля, где, как мне кажется, находится Кэм. И, разумеется, она падает не сквозь него. а вокруг него, показав мне, где он, примерно в сорока ярдах от линии ворот. Я лечу на максимальной скорости, но всё равно не знаю, успею ли долететь до него вовремя. Собрав воду ещё раз, я создаю гигантскую волну и обрушиваю её на него, Вайолет и Куина, которые находятся в этой же части поля. А когда волна спадает, я снова притягиваю воду к себе, Взмахом руки превращаю её в водоворот и направляю его на всю компанию. Кэм снова становится видимым. Он находится в середине водоворота, но меча у него уже нет. Его нет ни у кого из троих. И я напрягаю глаза, пытаясь найти его до того, как это сделает кто-то другой. Наконец я замечаю его на дне моего водоворота. Я собиралась отпустить их троих через несколько секунд. Но теперь я не могу этого сделать, поскольку они находятся слишком близко к мячу и линии ворот. Оглядевшись, я обнаруживаю, что Коул и Симона заметили мяч и несутся к нему, а Дельфина пикирует, чтобы перехватить меня. Мне приходится тратить много сил на поддержание водоворота, а запас новых идей истощился. У меня нет выбора. Мне надо добраться до мяча первой. К счастью, мне удаётся схватить комету до Коула. что даёт мне возможность, притом весьма приятную, пнуть его в живот перед тем, как взлететь в воздух. Должна сказать, что хотя я всегда гордилась своим пацифизмом, эти несколько ударов, которые я нанесла своим противникам, доставили мне некоторое удовольствие. Впрочем, кокахунница так и откликнется. А мне ужасто чертело, будь бедной и слабой, маленькой Грейс. Пора всем на этом поле И всем в мире сверхъестественных существ понять, что я перестала быть лёгкой добычей, и что мне нет нужды прятаться за спину Джексона. Я лечу к цели, сосредоточив взгляд на линии ворот, и с волнением осознаю, что на сей раз доберусь до неё. Я вкладываю в этот полёт все силы и по мере того, как линия приближается, начинаю ликовать. У меня всё получится. У меня почти не осталось сил, и мне приходится оставить водоворот, захвативший Вайолет, Куина и Кэма. Но это не важно. До линии ворот остаётся всего 20 футов, а эти трое слишком далеко, чтобы догнать меня. Если только Коул вдруг не научится летать, я уже выиграла эту игру. Я радуюсь уже секунд пять, когда до меня вдруг доходит, что я допустила огромную стратегическую ошибку. потеряла из виду дельфина. Она оказывается совсем близко, куда ближе, чем я думала. И её нападение застаёт меня врасплох. Она бьёт меня изо всех сил, и я начинаю падать. Хуже того, я слышу и чувствую, что камень на одном крыле треснул.